Глава 1. Медиа и Медиа как объект изучения. Изучение медиа возможно только в связи с развитием культуры и общества. Как известно, культура – вторая природа. Категория культуры обозначает созданную людьми сферу существования и самореализации, источник регулирования социального взаимодействия и поведения. Дело в том, что личность проходит длительное развитие, и в процессе социализации человек взаимодействует с многими членами общества. Окультуривание человека происходило именно в процессе общения, в постоянном взаимодействии с коллективом, где обмениваются опытом необходимой информации, э, не менее важен коммуникативный процесс и на эмоциональном уровне. Об этом обстоятельно говорится в книге Л.Н. Когана «Теория культуры». А вот как формулируется понятие культуры в энциклопедии. Культура представляет собой некий свод правил игры, коллективного существования символических обозначений, явлений и понятий, сконструированных людьми с целью фиксации и трансляции социально значимой информации, знаний, представлений, опыта, идей тому подобное. Мир творческих инноваций, способов и результатов познания. При таком понимании культуры все взаимодействия в ней предстают перед исследователем культуры как коммуникационные отношения – Культурные взаимодействия есть акт коммуникации, который предполагает, во-первых, существование отправителя сообщения, во-вторых, канал, по которому передается сообщение в пространстве и времени, и, наконец, получателя, который воспринимает и запоминает сообщение. Подобно всякому сообщению, культурное сообщение имеет свою цикличность от создателя сообщения идеи, к микрогруппе, и от нее через средства массовой коммуникации, газета, фильм, телепрограммы и так далее к ее распространению в макрогруппе или обществе в целом. Уровень освоения идеи коллективом оказывает затем обратное воздействие на создателя в его работе над новой идеей. Используя коммуникационный подход, Юэм Лотман писал о динамике культуры. Ни одна культура не может обойтись одним языком. Минимальную систему образует набор из двух параллельных языков, например, словесного и изобразительного. В дальнейшем динамика культуры включает в себя умножение набора семиотических коммуникаций. Акт коммуникации следует рассматривать не как простое перемещение некоторого сообщения, остающегося адекватным самому себе, из сознания адресанта в сознание адресата а как перевод некоторого текста с языка «моего я» на «язык твоего ты». В. Ю. Борев и ака Коваленко рассматривают массовую коммуникацию в культуре как объективный исторический процесс наследия, обусловленный социальными потребностями и способствующий социализации личности и функционированию культуры. Все исследователи сходятся в одном. История культуры знает целый ряд типов коммуникаций, от тактильного и устного через письменный и печатный до аудиовизуального. Взаимодействие с человеком, средства массовой коммуникации, весь период своего развития стремились реализовать психологическую потребность аудитории в динамике и иллюзорности. Любое цивилизованное общество, на какой бы стадии развития оно ни находилось, какие бы технологические приемы ни изобрело, не может отказать человеку в его желании общаться и выражать свои эмоции в процессе творчества». Вернее, было бы сказать, что каждая эпоха порождает новые лидирующие формы культуры, которые наиболее эффективно удовлетворяют эти интересы и потребности, то есть оказываются наиболее действенными как с точки зрения утилитарных функций, так и наиболее приемлемыми по своей социальной цене. Социальная цена в данном случае эквивалентна уровня коммуникации, взаимопонимания и консолидации членов общества. Между тем, термин «медиакультура» – это деятельность современной культурологической теории. Оно введено для обозначения особого типа культуры информационного общества. Следует отметить, что в отечественной культурологии и социологии более распространенными являются такие понятия, как средства массовой информации – СМИ, и средства массовой коммуникации – СМК. В западных исследованиях практикуется термин «масс-медиа» – «медиа» от латинского «media medium» – «средство-посредник», это термин XX века первоначально введенный для обозначения массовой культуры поэтому у исследователей появилась возможность пересмотреть историю и теорию культуры используя новую терминологию немалую роль в исследовании феномена медиакультуры на западе сыграли такие теоретики как р арнхейм а баен р бард вбенмин же бодрияр б грозс же дорида же делё г дебор с жижик мкас н луман и М. Макклюин, Г. Маркузи, Т. Дж. Митчелл, Х. Ортега и Гассет, Э. Тофлер и другие. Вальтер Беньямин по праву считается первой из ключевых фигур в процессе переосмысления художественной культуры 20 века, одним из создателей соответствующего концептуального языка. В. Беньямин еще в середине 1930-х годов обозначил суть проблем, с которыми столкнулись с одной стороны современная социальная теория, а с другой современное искусство и художественная критика. Для последних наиболее знаменательным событиям стали неограниченные возможности технического репродуцирования, исчезновение онтологических и социальных границ между копией и оригиналом, разрушение ауры произведение искусства, порожденные современностью, Все это быстро обесценило такие понятия, как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство искусства. Более того, репродукционная техника вывела репродуцируемый предмет из сферы традиции, заменила его уникальное существование массовым. На место индивидуального потребления наслаждения современная культура предлагает все более разнообразные и изощренные формы массового потребления. Не менее важны в этом ключе достижения канадского социолога, филолога и публициста Герберта Маршала Маклюина, который считается одним из первых медиатеоретиков, заново пересмотревших всю историю культуры. Он посвятил свою работу анализу коммуникативных каналов в культуре и исследовал повседневную жизнь человека в информационном обществе, мире, созданном новейшими средствами массовой информации. Именно маклюэн одним из первых использовал термин «медиа», который в контексте исследования применялся для обозначения различных средств коммуникации. Для нашего исследования взгляды этого теоретика имеют огромное значение, на них хотелось бы остановиться подробнее. МакКлюин активизировал свою научную деятельность в середине 20 века. Сырвенный взгляд на культуру, как известно, требовал акцентов на текстовом анализе, так что интерес МакКлюина к языку, риторике и возможностям медиа возник не случайно. Интерес к массовой культуре подогревала окружающая обстановка, в то время как многие критики задумались о мире тотемистских медиа. Америка середины прошлого века была очарована и находилась под гипнозом нового мира – мира кино, комиксов, рекламы, поп-музыки, мира символов и остроумия, роскошного хаоса человеческих страстей и объектов желания. Маклюин стал писать о нем, акцентируя внимание на культурных клише новых медиа. Причем он воспринимал технический экстериоризации человеческих способностей как метафоры. «Все средства коммуникации – действующие метафоры». Как любая метафора, они переписывают мир. Язык медиа, как и любой другой язык, это технология. Человеку не дано осознать воздействие средства, а потому он смотрит на мир через зеркало заднего вида. Новые средства понимаются как продолжение старых, они видимы, но незамечаемы. Лишь художнику дано быть антенной нации. Быть художником значит управлять метафорами. Таков манифест МакКлюйна. Протянувшиеся через множество его работ. Маклюиновская культурная типология переворачивала всю официальную теорию культуры. Многие работы того времени, посвященные проблеме массовых коммуникаций, звучали как поминальная молитва традиционной культуры. Однако Маклюин отказался от этой меланхолии и скорбного тона. Он не стал при проводить черту между истинной и неистинной культурой, а спокойно писал о свойственной XX веку утрате гуманистических идеалов, просветительских иллюзий. Он научил по-своему смотреть на массовую культуру без презрения, но с вниманием к данному феномену. Несмотря на то, что его работы долго не были авторитетными в России, тем не менее его мысли о медиа оказались необычайно актуальными в условиях «Новой России». Анализу медиа посвящена и книга Ролана Барта Мифологии. В поле зрения исследователя попадает практически весь мир, поскольку по его мнению, в человеческом мире э Все социально осмысленно, все значимо и все поддается критической дешифровке. Вместо термина «медиа» Барт использует термин «современные мифы», однако его понимание миф теряет функцию толкования и приобретает способность маскировать идеологию. Бартовские мифы служат не разрешению, не изживанию противоречий, а их натурализации, заклинанию и оправданию». Это позволяет отметить некую двусмысленность в использовании слова «миф» и понимать его под искусственными мифологиями именно медиа-оболочку. Несмотря на происхождение самого слова «медиа», достаточно широкое, неоднозначное понятие, которое не может сводиться к простому посредничеству, перед нами транслирующий канал, построенный на идеологических, эмоциональных и даже э, подсознательных ожиданиях аудитории. К тому же в современной ситуации роль посредника уже безмерно далека от какого-нибудь банального перекупщика. Чтобы избежать недоразумений, уточним, что медиа это не просто средство передачи информации, это целая среда и даже среды, в которых производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды. Медийность, отмечает В. Савчук, это экзистенциальный э, проект жаждущих пробиться и достучаться поверх и через газетную полосу, теле- и радиоэфир. Поэтому было бы ошибочно рассматривать медиа только как посредника. В дальнейшем в своем развитии особенности этой среды выкристаллизовываются и воплощаются в отдельном феномене, который становится знаковым для истории культуры данного периода. С переведением медиа, стало возможным говорить о расширении привычной для нас схемы коммуникативного процесса. Для начала вспомним классическую схему передачи информации. Для этого нужно четко различать сообщение или послание, интерпретацию или восприятие и коммуникацию. сообщение message это вещь, передаваемый продукт интеллектуальной деятельности человека. Интерпретация – это мысль, то есть приобретаемое знание. Коммуникация – это лишь операция передачи трансляции. Сегодня эта последующая операция трансляции стала определяющим звеном в триаде сообщений «Коммуникация-Интерпретация». Возникает вопрос, по каким каналам осуществляется вся эта процедура, и возможно ли влиять на ее эффективность посредством смены условий ее работы. Отвечая на постальный вопрос, положительно мы тем самым расширяем привычную схему. Медиа как бы окружает привычную систему. Триада сообщений, коммуникаций и оказывается запертой в медиаоболочку. В теории коммуникативного процесса распространение сообщения дифференцирует с помощью сформулированных Гарольдом Лассуэлом вопросов, членящих еди единый акт на составляющие его элементы. При этом теоретическое описание процесса коммуникации располагается на соответствующий распадается на соответствующие этим вопросам пять аспектов. Первое – кто сообщает, анализ управления, Второе – что сообщает, анализ содержания, Третье – по какому каналу, анализ средства, четвёртый кому, анализ аудитории, пятый с каким успехом, анализ эффекта. Таким и монетные процессы коммуникации его структурные компоненты. При этом средства коммуникации медиа о которых идет речь в книге МакКлюина «Понимание медиа». Это не только СМИ, как часто считается. Сюда ученым включаются такие парадоксальные вещи, как электрический свет, устная речь, письмо, дороги, числа, одежда, жилища, город, деньги, печать. Комикс, книга, реклама, колесо, транспортные средства, велосипед, автомобиль, самолет, автоматическое оборудование, фотографии, игры, пресса, телеграф, пишущая машинка, телефон, фонограф, кино, радио, телевидение, оружие и многое другое. Объединяет все это многообразие то, что это технологии или посредники, введения которых вносят существенные изменения в коммуникацию человека с окружающим миром, как природным, так и социальным и реорганизует его способ мировосприятия и образ жизни. Эти средства рассматриваются МакКлюином как внешнее расширение человека, как непосредственные технические продолжения его тела,